Однако, даже если принять на веру реальность Бека 3 следует учесть значение интерпретации данного феномена. Действительно, научная фантастика породила образы космической эволюции, создала целую философию, а технология – космического века обеспечила возможность таких контактов. Вопрос заключается в следующем, действительно ли БК-3 является контактом с инопланетными цивилизациями? Или же это иное явление, маскирующееся под уже сформированный у людей стереотип? Участились случаи похищения людей инопланетянами, причем подвергшихся насилию со стороны пришельцев, настолько этим травмированы, что в состоянии дать показания только в процессе углубленного гипноза, желая получить объяснение загадочным потерям времени и провалом в памяти. Психиатры же предупреждают, что результаты глубокого гипноза весьма ненадежны. Человек часто не может отличить свои фантазии или внушения от реальных впечатлений. Но даже если эти переживания не вполне действительны, вызывает настороженность тот факт, что... Множество их внушено людям непонятно кем и непонятно для чего. Зачастую БК-3 связанные с оккультными феноменами и паранормальными явлениями. Непосредственно перед контактом люди видят странные сны или слышат стук в дверь, за которой никого нет. Иногда после встречи с НЛО к ним приходят весьма странные посетители. Некоторые после БК-3 получают телепатические сообщения. Иногда имеют место и чудесное исцеление, которое дает крайне недолговременный эффект. Однако БК-3 очень часто вызывает у людей болезни крови. ведут к деградации личности потери потере рассудка, возникновению социидальных настроений. В целом ученым удалось классифицировать последствия близких контактов следующим образом. Первое. Ожоги лица и рук первой и второй степени как результат неосторожного приближения к НМО. или его пролетание на малой высоте. Второе. Потери двигательных способностей на время контакта с объектом. Третье. Микроволновое облучение наблюдателя. Электрический шок, устойчивая головная боль, которую невозможно снять в течение двух-трех суток. Четвертое. Воспаление глаз в результате ультрафиолетового облучения. Пятое. Появление немотивированных страхов. Нарастание психического компонента, связанного с появлением НЛО, заставило исследователей искать аналогию между наблюдениями этого явления и оккультными феноменами. пытаться найти ключ к пониманию нло тех психологических эффектов которые вызывают объекты многие ученые отметили странное сходство этого феномена и спиритизма совсем недавно серьезные исследователи заявили о том что хотя нло и имеют некоторые физические характеристики они все же не могут быть ничьими космическими кораблями, однако явно принадлежат к области оккультных явлений. Многими исследователями с удивлением отмечается,